Эти мысли были, видимо, отнюдь не неприятного свойства, о чем говорила улыбка, то и дело набегавшее на его лицо, которое обычно носило отпечаток угрюмой серьезности. Не прошло и получаса, как послышался стук в дверь. Майор сказал «Войдите», и на пороге показался человек средних лет, в офицерском мундире, имевшем, однако, изрядно поношенный вид. Это и был Мюр, занимавший мысли майор. Я пришел, сэр, по вашему приказанию узнать мою участь, сказал квартирмейстер, выговаривая слова с резким шотландским акцентом и садясь на предложенный стул. Представьте, майор, приезд этой девушки вызвал в гарнизоне не меньший переполох, чем появление французов под тайем. Я еще не видел такой сокрушительной победы, одержанной за столь короткое время. Уж не вздумаете ли вы уверить меня, Дэви, что ваше юное, бесхитростное сердце после семидневного знакомства запылало огнем? На сей раз, сэр, вы превзошли самого себя. Это напоминает мне пресловутый шотландский эпизод из вашей биографии, когда пожар, занявшийся в вашем сердце, произвел в нем такие опустошения, что юным девам нетрудно было убедиться, чего стоит заключенное в нем горючее. — Вы все шутите, майор Дункан. Вы, кажется, будете шутить, даже когда неприятель появится у ворот. Ну, что дурного в том, если молодые люди предаются влечению сердц? — Вы так часто предавались ему, Дэви, что это, должно быть, утратило для вас прелесть новизны. Если считать тот неофициальный случай в Шотландии, когда вы были еще юношей, вы уже четыре раза познали прелести брак. Три раза, майор. Четвертый мне только предстоит. Я еще не выполнил всей программы. Нет, нет, всего лишь три раза. Очевидно, Дэви, вы опускаете тот случай, когда дело у вас обошлось без церковного благословения. А чего ради я буду считать его, майор? Даже суд отказался признать этот брак. Чего же вам еще надо? Известная вам женщина воспользовалась моей влюбчивостью, этой прискорбной слабостью моей натуры и навязала мне контракт, впоследствии признанный незаконным. Помнится, не все смотрели так. Была и другая точка зрения. На любое дело можно посмотреть и так, и так, дорогой майор. Бедная женщина умерла, не оставив потомства. и, значит, вопрос исчерпан. Но особенно не повезло мне во втором браке. Я называю его вторым из уважения к вам, майор, исходя из сугубо условного предположения, что мой первый брак был браком. Но, будь он первым или вторым, особенно не повезло мне с Дженни Грейм. Она умерла на пятом году нашего супружества, тоже не оставив потомства. Жила бы Дженни до сих пор, я не женился бы вторично, уверяю вас. Но она умерла, и ты женился еще два раза. А теперь не прочь жениться и в третий. Ну, против правды трудно спорить, и я всегда готов ее признать. Но я вижу, Лунди, ты в такой прекрасный вечер несколько в мрачном настроении не то чтобы в мрачном мюр. Но меня одолевают грустные мысли. Почему-то мне вспомнилось детство, когда я, помещичий сынок, и ты, сынок пастора, носились вместе по нашим родным холмам два счастливых, беспечных мальчика, не заглядывавших в далекое будущее. А потом я задумался об этом будущем. Оно оказалось не столь уж приятным. Уж тебе, Лунди, грех жаловаться. Ты дослужился до майора, а вскоре получишь и чин подполковника, если верить слухам. Я же недалеко ушел от первого чина, который купил мне твой почтенный родитель. Какой-то жалкий квартирмейстер. А твои четыре жены? Три Лунди. Всего-навсего три законные жены, если верить нашим нелицемерным и нелицеприятным законам. Но пускай будет три. А ведь ты знаешь, Дэви, продолжал майор, незаметно для себя, переходя на диалект своей юности, как это часто бывает с шотландцами, стоит лишь им заговорить о предмете, особенно близком их сердцу. Ты знаешь, Дэви, мой выбор давно уже сделан. И знаешь... С какой безнадежной тоской я жду счастливого часа, когда смогу назвать любимую женщину своей, тогда как за это время ты, не имея ни имени, ни состояния, ни заслуг, сколько-нибудь серьезных заслуг, разумеется, полегче, Лунди, не увлекайся, дружище. В жилых Мюров течет благородная кровь. Пусть так, Мюр. Но не имея за душой ничего, кроме благородной крови, Ты был четыре раза женат. Что ни говори, старый друг, а по части семейного счастья я оказался пасынком судьбы. А кто же из нас, в конце концов, выигрыши, майор, говоря на чистоту, как это водилось у нас, когда мы были детьми? Мне нечего скрывать. Мои надежды все больше отодвигаются в туманную даль, когда... Ты... Также далек от их свершения, клянусь честью, майор Дункан, каждый новый опыт, на который я возлагал надежды, не приносил мне ничего, кроме разочарований. Таков удел человеческий. Ах, Лунди, жизнь — это суета, сует. И ничего нет суетнее брак. А все же ты готов в пятый раз сунуть голову в петлю? Всего-навсего в четвертый майор Дункан, — заявил квартирмейстер внушительно, и тут же, засияв мальчишеским восторгом, продолжал. — А Мейбл Дунхем так прелестно! — Наши шотландские девы милы, но их не сравнишь со здешними красотками. — Вспомни свой офицерский чин и благородную кровь, Дэви. Кажется, все твои четыре жены... Прошу тебя, Лунди, не путайся в таблице умножения. Трижды одна — это три, а не четыре. Ладно, все три твои жены, сколько я помню, были девушки благородные, из почтенных семейств. Совершенно верно, майор. Из почтенных семейств с прекрасными связями. А что до четвертой дочери нашего садовника? Тут был явный мезальянс. Так разве ты не боишься, что женить бы на дочери унтер-офицера, да еще твоего сослуживца, плохо отзовется на твоем положении в полку? В этом-то и заключается моя постоянная слабость. Я всегда женился на перекор рассудку. У каждого человека свои недостатки, и это мой неискоренимый порок. Ну, а теперь, когда мы обсудили, как говорится, принципиальную сторону вопроса, разреши спросить, говорил ли ты с сержантом о моем маленьком деле? Замолвил за меня словечко. Замолвил, Дэвид. И к своему огорчению убедился, что на сей раз у тебя мало шансов. Мало шансов? Офицер, квартирмейстер в придачу. И меня не удостоивает внимания дочь сержанта? Ты меня отлично понял, Дэви. Но в чем же дело, Лунди? Девушка просватана. Рука ее обещана. Свадьба назначена. Сердце отдано. Хотя, черт меня побери, если я этому верю. Но она просватана — это факт. — Ну что ж, это препятствие, майор. — Но не такое уж серьезное, раз ее сердце в этом не участвует. — Ты прав, сердце ее, возможно, и свободно. Предполагаемый супруг — выбор не дочери, а отца. — И кто же он? — спросил лейтенант с тем философским хладнокровием, которое рождается привычкой. Я не вижу здесь ни одного серьезного соперника, кто мог бы стать у меня на дороге. — Ну, конечно, Дэви. Ты единственно серьезный претендент на всей границе. Но счастливый избранник — следопыт. — Следопыт? — майор Дункан. — Никто иной, как он, Дэви Мюр. — Предпочтение отдано следопыту. В утешение тебе могу сказать, что в браке этом, по-видимому, заинтересована не дочь, а отец. — А так я и думал, — воскликнул квартирмейстер со вздохом облегчения. — быть того не может, чтобы при моем знании человеческой натуры, в особенности женской натуры, Дэвид, — тебе лишь бы сострить, майор. Остальное тебя мало трогает. — Быть того не может, чтобы я ошибся во вкусах этой молодой девицы. Ее не удовлетворит положение следопыта. А что до этого субъекта, мы еще посмотрим. — Скажи мне откровенно, Дэви, Мюр, обратился к нему Лунди. Он шагал из угла в угол и вдруг остановился, глядя на собеседника в упор с каким-то комическим недоумением, придававшим его лицу забавную серьезность. — Неужто ты думаешь что такая девица, как дочь сержанта Дунхема, может почувствовать расположение к человеку твоего возраста и твоей наружности, не говоря уж о твоем бурном прошлом. В Ты не знаешь женщин, и только потому в сорок пять лет еще не женат. Сколько же можно оставаться холостяком? А сколько тебе лет, лейтенант Мюр? — Сколько тебе лет, если позволительно задать такой щекотливый вопрос? — Сорок семь. И я этого не скрываю, Лунди. Получается, в общем, по одной подруге жизни на каждое десятилетие, если мне удастся заполучить, Мейбл. Но неужто сержант Дунхем такой простак, что способен отдать свою прелестную дочку этому медведю-следопыт? Да полно! Серьезно ред. Можешь не сомневаться. Сержант Дунхем серьезен, как солдат, который ложится под палки. Ладно, ладно, майор. Мы с вами старые друзья, и понимаем шутку в свободное от службы время, конечно. Возможно, досточтимый папаша не уразумел моих намеков, иначе ему бы в голову не пришла такая глупость. Между супругой офицера и женой проводника такая же огромная разница, как между древней Шотландией и древней Америкой. В моих жилах течет древняя кровь, Лунди. Поверь мне, Дэви, твоя родословная здесь ни при чем. И кровь у тебя не более древняя, чем кость. Итак, дружище, тебе известен ответ сержанта. Известно, что мой авторитет на который ты рассчитывал, оказался бессилен. — Давай же выпьем, Дэви, за наше старое знакомство. — Да не забудь, что завтра тебе нужно снарядить людей в поход и выкинь из головы, Мейбл Дунхем. Ах, майор, мне всегда было легче выкинуть из головы жену, чем за знобу. Когда люди вступают в честное супружество... Все у них предрешено заранее до горбовой доски, которая единственно может их разлучить. Меня оторопь берет при мысли нарушить сон покойника, тогда как мысль о возлюбленной будет столько тревог, надежд и волнений, что я чувствую, как кровь бьет во мне ключом. Я так и представлял себе, Дэви. Ни от одной своей супруги ты не ждал больше счастья. А ведь есть глупцы, которые мечтают вкусить от любимой жены и за блаженство. Итак, пью за твой успех, лейтенант, или за скорейшее выздоровление от любовной горячки. И советую впредь быть осторожнее, а то как бы очередной приступ горячки не оказался для тебя роковым. Большое спасибо, майор. А я желаю тебе... Скорейшего увенчания твоих надежд, о которых мне кое-что известно. Да это вино — чистейшая горная роса, лунди. Оно согревает сердце воспоминаниям о старой Шотландии. Что же до да глупцов, о коих ты упомянул. Им следует довольствоваться одной женой на брата из опасения, как бы добрые и злые дела многочисленных супруг не разбросали их за гробовой доской по различным дорогам. Мне думается, всякий рассудительный муж должен быть доволен женой, неспосланной ему жребием, и не гоняться за несбыточной мечтой. Итак, я бесконечно обязан вам, майор Лунди, за все ваши дружеские одолжения. Прибавьте к ним еще одно последнее, и я буду знать, что вы еще не совсем забыли товарища ваших детских игр. Ну что ж, если просьба твоя разумна, и твоему командиру позволительно ее удовлетворить, не чинись, голубчик, я слушаю тебя. Когда бы вы придумали для меня какое-нибудь порученице, так, недельки на в район тысячи островов, мне кажется, дело устроилось бы к общему удовольствию. Не забывайте, Лунди, девица Дунхем... Единственная белая девушка на выданье на всей границе. Поручения по твоей части всегда найдутся, даже на том маленьком посту, но это такие пустяки, что сержант с ними вполне справится, и даже лучше самого генерал квартирмейстера но не лучше офицера. Не раз замечали, что наш младший командный состав склонен к транжирству. — Ладно, я подумаю, Мюр, — сказал майор, смеясь. — Завтра утром придешь за ответом. — Да, вот тебе прекрасный случай отличиться перед твоей красавицей. Ты превосходный стрелок, а на завтра назначено стрелковое состязание с раздачей призов. Покажи свое искусство, и кто знает, что еще может произойти до отплытия резвого. В состязании, верно, примет участие главным образом молодежь, и молодежь, и старики в твоем лице, например. Я и сам постреляю разок-другой с тобой за компанию. Ведь я, как тебе известно, тоже стрелок, не из последних. Ну что ж, это, пожалуй, разумный совет. Женское сердце капризно. Оно любого философа поставит в тупик. Иная из них потребует правильной осады и капитулирует... Только когда истощены все средства обороны. Другую предпочтительнее взять штурмом. А есть полутовки, которых надо застигнуть врасплох, напав на них из засады. Первый способ, возможно, больше приличествует офицеру, но я предпочитаю последний, как более забавный. Твои наблюдения, очевидно, основаны на опыте. Ну, а что же ты скажешь о штурме? — Это годится для людей помоложе, Лунди, — ответил квартирмейстер, вставая и делая майору ручкой, вольность, которую он иногда позволял себе на правах старой дружбы. Каждому возрасту свое. Сорок семь лет не мешает немножко довериться и голове. Желаю тебе доброй ночи, майор, приятных снов и избавления от подагры. — А и тебе того же, мистер Мюр. Так приходи же завтра на наш состязание. Квартирмейстер ушел, оставив Лунди под впечатлением этого разговора. Впрочем, давнишнее знакомство приучило майора Лунди к выходкам и коленцам лейтенанта Мюра, и он куда терпимее относился к ним, чем отнесется, быть может, читатель. И в самом деле, хотя все люди подвластны единому закону, именуемому природой, столь однако различный их характер, суждения, чувства и эгоистические устремления.